Глава 1 Не в своей тарелке. Знаешь, я всегда хотел женщину не такую, как все, но не до такой же степени. Истинное оружие против жизни – слова разочарования. Так заканчивались все мои отношения, пока я просто не перестала очаровываться. Тогда они, эти отношения, перестали начинаться. И стало казаться, что любовь и какие-либо отношения вообще – это как прогноз погоды. Всегда нечто эфемерное и приблизительное. А мне нужна была ясность. Все в моей жизни шло кувырком. Я всегда чувствовала себя не в своей тарелке в этом мире. Конечно, во мне было много странностей, но, кажется, не больше, чем у любого человека, а некоторые и вовсе были незаметны, если не заглядывать в амбулаторную карту. Например, частичная гетеротоксия. Когда некоторые внутренние органы перепутаны местами, и транспозиция внутренних органов, когда главные из них расположены зеркально, не как у всех. Но ведь это не доставляло совершенно никаких хлопот, разве что требовало небольших пояснений на медосмотрах. Кроме того, у меня была особая аллергическая болезнь, которой ни у кого в роду не наблюдалось. Аллергия на пыль, на все цветущие растения, на лактозу, яйца, кофе и цитрусовые. И, как ни странно, на все виды мяса и некоторые виды рыб. Оставшийся список запретных продуктов даже перечислять не хочется. Словом, держалась на святом духе. Но и к этому я приспособилась. Вдобавок ко всему, я всегда знала, что у меня не может быть детей. Возраст был таков, что пора бы уже воспитывать их и жить себе счастливо со своей семьей. Да не тут-то было. Все вроде бы в норме. и гормоны, и все необходимые органы, хоть и не на обычных местах, но вполне способны исполнить присущие им функции. Однако никогда ничего не получалось. Наверное, что стало последней каплей в двух последних отношениях. Что бы я ни делала, внешне все вроде бы было хорошо. Но вот жизнь не устраивалась никак. У меня никогда не было подруг. С самого детства. Я всегда была общительной и открытой. делилась игрушками и сладостями, охотно принимала гостей в доме родителей и не отказывала в помощи. Но каждый раз к середине игры в песочнице оставалась одна. Сначала это было не так заметно, да и что мог проанализировать детский мозг. Просто было грустно и обидно. И потом мама списывала мои неудачи на слишком частое нахождение в клиниках и стационарах. или обвиняла детей и их родителей в дурном воспитании и отсутствии душевной щедрости. Говорила, что никто не достойн ее дочери. Необъяснимую болезненность не всем родителям можно было объяснить. И в конце концов я привыкла к наблюдению жизни других со стороны. В осознанном возрасте много размышляла о парадоксе своего социального существования. При том, что я по-прежнему оставалась инициативной, отзывчивой, отношения так и не складывались. Я никогда не относилась плохо к людям в принципе, старалась принимать их со всеми недостатками и особенностями. Однако заметила одну простую вещь, что это не меня сторонятся, это меня что-то отталкивает от них, как одноименные полюса магнита друг от друга. И это было почти буквально. Причины были самые разные – Человек открывался с неприятной стороны. Больше не хотелось с ним контактировать. Интересы вдруг кардинально менялись, не оставалось ничего общего. Банально становилось скучно. Возможно, было еще что-то на уровне энергетики. Как ни странно, я не отчаялась, не замкнулась, не подалась в религию или секту, не стала ботаном, хотя учеба всегда давалась легко, борола дополнительную нагрузку выше школьной программы. не ушла в алкоголизм или наркоманию, не стала жалкой неудачницей, но к 20 годам выработала собственную стратегию, чтобы больше не разочаровываться в отношениях или в себе. Что-то закрылось во мне, заморозилось. Отношения стали походить на формальность, чем на нечто живое и развивающееся. Может, поэтому впоследствии мне так легко удалось написать кандидатскую диссертацию по современной литературе, потому что сосредоточилась на исследовании и полностью ушла в работу. Просто это было спасением от сумасшествия и горечи. Постепенно я привыкла к обособленному образу жизни, не особо стремилась сближаться с людьми, чтобы потом не сожалеть о неожиданной, но неотступной прохладе или расставании. Легкие знакомства – ничего постоянного, ничего личного, ничего теплого и душевного. И все же душа всегда была не на месте – Все чего-то ждала и искала. Может быть, безболезненного конца? Конечно, в свои 35 лет хотелось простого женского счастья. Но, похоже, я уже не переваривала мужчин, как и мясо, как и лактозу с цитрусами. Покрылась ледяной броней с налетом циничности. В моей жизни были мужчины, но ни одного я не могла удержать больше года. А где-то и не старалась. Сначала все шло хорошо. Конфетно-букетный период, новизна ощущений, удовлетворение сексуальных потребностей. А когда впечатления от секса ослабевали и нужны были дополнительные эмоции и стимулы для поддержания отношений, тут-то и начинались проблемы. При всем стремлении к тем, кому я почувствовала наиболее близкую связь и желание притянуться, несмотря на борьбу с сомнениями, нас постепенно отталкивало друг от друга. Или это была их природа? Мужская, полигамная, сволочная? или что-то перевернулось с ног на голову в этой вселенной, и я выпадала из системы уравнений. Скажу, что первых трех я не особо удерживала. Характер был такой. Всякую низость и уродство души не выносила. Мне не было трудно, но так противно, мерзко, тошно, что должна была платить мужчине душевной щедростью и физическим комфортом за то, что его регулярно не существовало в моем быту, в моей жизни». рядом с моей душой. И просто потому, что это были настолько приземленные создания, как оказалось в итоге, что незачем было гнаться и дальше тратить свое терпение. И в сексе я не чувствовала себя женщиной, а скорее необходимым атрибутом. Между нами была такая пропасть. А мелочь, вроде заправских донжуанов, казанов, я и вовсе не рассматривала. Но вот четвертый выбил из колеи. В какой-то момент я ощутила, что это моя половинка, и именно он будет тем человеком, который состарится со мной. Я во всех красках представляла себе эту картинку. Я ощущала его всей кожей, любила до дрожи во всем теле, томилась по нему в его отсутствии, млела от его взгляда и слов. И, Боже, как это было взаимно! Красиво, ярко, глубоко. Целая вселенная сходила с ума вместе со мной. Я даже подумать боялась, что такое возможно. И в один прекрасный миг все просто оборвалось. Будто не было этих влюбленных глаз, трепетных слов, дрожания душ, электричества между нами. Время просто остановилось. Так бывает, мне жаль, но я ничего не могу поделать. С очевидным чувством вины сказал четвертый. Я больше не люблю. Уже ничего нельзя было исправить. из остывшего пепла не возродившей искры. Каких бы ни давал обещаний вечной любви и верности влюбленный человек, он никогда не способен их осуществить в будущем. Любовь нельзя обещать, клясться в ею вечности. Она приходит и уходит сама по себе. Это отдельная от нас субстанция, которую ни чувством долго, ни ответственностью нельзя удержать. Да и в конце концов вокруг столько соблазнов, Лёгкие разрывало. Хотелось кричать во всё горло о своей боли. Волком хотелось выть. Только бы кто-нибудь пожалел, приютил мою несчастную душу. Сердце заходилось от тоски и жалости к самой себе. Одиночество выматывало день за днём. Тихие слёзы, истеричные рыдания в подушку дома, после работы, выбивали почву из-под ног. Пустота разъедала душу, выжимала сердце досуха. Тоска, боль... Обида, злость на саму себя, за неспособность что-либо изменить. Это убивало все живое во мне. Я была похожа на сломанную игрушку, красивую, но безжизненную. Мой роман вылился в депрессию, затянувшуюся на долгие шесть месяцев с лечением антидепрессантами и походами к психотерапевту. Обида разозлила, затопила с головой, задушила, а потом иссушила и обессилила. Больше не осталось ни сил, ни надежд. В какой-то момент я вдруг осознала, а ведь ничего и не было. Была мечта, дикое желание быть любимой и любить самой. И не быть такой одинокой. Это был грандиозный самообман. Была ли это неспособность к любви или сложный характер, вывод один. Я не способна быть счастливой с мужчиной, да и с людьми в целом. Избегая людей и дискомфорта, я исчезала из одной реальности, убегая в другую. Я тратила все сбережения на путешествия по миру. Не знаю, что искала в чужих странах, но каждый раз, уезжая в другую страну, испытывала какое-то нетерпеливое возбуждение, будто там меня ждало то самое, что избавит от тоски. Было много приятных моментов, но каждый раз возвращалась с разочарованием чуть большим, чем в предыдущий раз. Что я искала? Сама не могла ответить на этот вопрос. Казалось, что я уже тысячу лет одинока, что длится эта неумная тоска и поиск всю жизнь моей бессмертной души, если та вообще существовала. И вот после нескольких лет одиночества пятый, совсем неожиданный пассажир в моем поезде повесил огромный амбарный замок на двери еле ожившего сердца. Он ничего не обещал, даже в любви не признавался. но всем своим поведением говорил о том, что он надежный и ему можно верить. С ним я узнала, какой могу быть страстной и умелой женщиной и каким может быть настоящее сексуальное удовлетворение. А когда пятый узнал, что я не могу иметь детей, просто исчез, даже не извинившись. Благо, что существовали электронные мессенджеры, а то никогда я не узнала бы, что я ему не пара. Как легко сейчас трусу можно избежать личного разговора, используя современные технологии. Моя вера не то чтобы раскололась, рассыпалась, и не склеишь. Надежда взорвалась, осыпавшись горячими обломками ожиданий, опалила всю мою вселенную. А любовь? Она стала просто словом, используемым в литературе для описания чувственных отношений. Выдумки человеческого разума для удовлетворения душевной потребности в некоем безумном, всепоглощающем и вечном чувстве. И не более. Почему в определенные моменты жизни, особенно после каких-то похожих событий, так не хочется жить? Откуда эти сожаления, обиды или злость? На кого? На себя или на обстоятельства? На себя или на того парня, который не виноват-то вовсе? Нет. Нет. Это не обида. Я не обижалась ни на него, ни на себя. На себя за что? На него за что? Мы ведь даже не подозревали, кто с кем связывается, кто и что ожидает и о чем думает. «No expectation», говорят англичане. Никаких ожиданий. Тогда откуда эта обида, злость? Нет, досада, что в жизни все так складывается. Сплошное разочарование. Неизменно поражало то, что мне всегда везло в бытовых делах. В учебе, в решении жизненных проблем. Меня всегда окружали нужные люди. Мне оказывали помощь в трудных ситуациях. Но никогда в жизни, никогда у меня не было человека, с которым я могла бы разделить свой мир. У меня была полная семья, хотя отношения между мной и родными тоже были весьма неоднозначными. В школе училась неплохо. Не медалистка, но университет с красным дипломом окончила. Если судить по тому, как реагировали на меня мужчины, я была уникальной девушкой. Голубоглазая брюнетка с высокой грудью и упругой попой. Все, как они любят. Высокое и стройная. Хотя из-за роста 183 сантиметра, а это выше всех моих одноклассников и однокурсников, за что меня и удостоили прозвищем «Каланча», парни почти всегда комплексовали рядом. Я была прекрасным собеседником, потому что могла говорить на любые темы или практически обо всем, благо что помогало филологическое образование и уйма прочтенной литературы. Достаточно терпелива и доброжелательна, да и страсти и огня во мне хватало. Только от чего то меня выбрасывало из центрифуги жизни, а влиться в новый поток с каждым провалом уже не было ни сил, ни желания. Словно силы просачивались сквозь меня». и очень часто взгляд останавливался на крышах высоток, у колес автомобиля, на рельсах поездов или на поверхности мутной воды под мостом. Что же было не так в этой жизни? Почему с каждым годом я все больше ощущала свою абсолютную бесполезность в этом мире, бессмысленность существования вообще и безмерное одиночество? Все, баста. Больше я не играю в эти игры. Мужчина, женщина, дружба, любовь. Пятый роман добил меня. Но я больше не стала использовать антидепрессанты и не пошла к врачевателям душ. Нужно было справиться самой, осознать, что больше не должна жить пустыми иллюзиями о женском счастье с мужчиной и набраться смелости и сил, чтобы вычеркнуть эту переменную из уравнения, которая раз за разом не удавалась. Отныне мужчина – это не предмет воздыхания, обожания, всевозможных страстей фантазий. Это инструмент, винтик в механизме, не более того. Найти себя в этом мире – трудная задача, а для меня, как оказалось, вдвойне. Однако надежда – неубиенная сущность. Стоит только создать нужный для нее вектор. И я нашла этот вектор, полностью ушла в работу, в поддержание отношений с семьей, в свой дом как убежище, в свой собственный мир, где сама себе была опорой и утешением. Возможно, именно преподавание стало отдушиной. Я реализовывала все свои потребности в естественных эмоциях, но сближаться не требовалось и по статусу, и по этике. В какой-то степени это облегчало существование. Временами даже думалось, что все в жизни складывалось как надо, а иногда сознание своего реального положения накатывало тоскливой волной, и из отчаяния приходилось вытаскивать себя практически за волосы, как Мюнхгаузену. И текла моя жизнь, как река безмолвная, ограниченная берегами, плескаясь да не выплёскиваясь. Я сидела на холодной бронзовой скамье под высоким дубом, в окружении однотипных оградок, выкрашенных в серебряный цвет. Это Оляпинское кладбище моего города. А где же ещё хранить надежды, как не на кладбище? Очень символично, не правда ли? Я приходила сюда время от времени». Мне нравилось ощущать это место. Тут я не чувствовала себя чужой, потому что здесь не было живых. Среди мертвых я могла позволить себе быть самой собой и показать слезы. Здесь было спокойно, так тихо и умиротворенно, что казалось, нет на земле места безмятежнее. Даже собственные мысли отделялись одна от другой упорядоченно, словно точками в предложении. И снег в воздухе кружился в особом ритме. Я собирала его, раскрыв ладони в варежках, и сдувала, наблюдая, как направленный поток дыхания нарушает мирный ход снежинок и разрушает их. Напротив скамьи располагалась могила, которую кто-то украсил нержавеющей памятной плитой, отполированной до зеркального блеска. Чудики! Я уже не плакала. Я молча смотрела в безучастное металлическое зеркало. Мне не двенадцать, даже не тридцать. На лице кое-где проглядывали глубокие морщины. Кожа уже не светилась молодостью. От отчаянного рыдания несколько минут назад кожа вокруг глаз набухла. Нос покраснел и будто увеличился вдвое. Белка в глазах почти не было видно. Ярко-голубая радужка была окутана красной сеткой сосудов. Короткие черные пряди волос выбились из подвязанной шапочки, придавая мне вид потрёпанной жизнью пьянчужки. Я замотала головой, стянула шапочку и пригладила ежик на макушке и густую косую челку. Затем снова оделась и поежилась от прохлады. Я не знала, что делать дальше, но заработать воспаление легких не намеревалась. Поднялась и побрела в обратную от выхода из кладбища сторону. Ещё немного покоя и смиренности. Когда-нибудь я тоже займу здесь место с весёлой надгробной табличкой. Например, здесь похоронена Кира Балагоева, вечно нуждающаяся в своей тарелке. Из кармана раздалась знакомая трейлерингтон на маму. Я вздохнула и уронила плечи. Не хотелось говорить, но если не отвечу, она перебудет всех покойников. «Привет, мам». Безжизненным голосом поприветствовала я. «Здравствуй, Кира. Ты где?» «На кладбище», — усмехнулась я, прежде чем сообразила, что говорю. Совсем потеряла контроль. «Где? Что? Кто-то умер?» Так пронзительно крикнула она, что я была вынуждена отвести руку с трубкой подальше от уха. Пока мама продолжала что-то беспокойно выкрикивать, я, закатила глаза к небу, выдохнула вместе с небольшим облачком пара. «Я...» «Кира, ты слышишь или нет?» «Слышу, мама. Не надо так кричать!» Возвращая трубку к уху, ответила я. «Что все это значит?» «Я во дворе университета, мама. Закончила работать. Иду домой». «Ну и шутки у тебя!» Недовольно фыркнула мама. «Ты не ответила мне на смс -ку. Ты приедешь сегодня на ужин?» «Конечно, мама!» – снова закатила глаза я. «Традиционно!» Как я могла не приехать на традиционный пятничный ужин? Форс-мажорных обстоятельств просто не существовало. Только не с моей мамой. «Мне не нравится твой тон. И надень голубое платье!» И пока она давала инструкции, я уже понимала, что предстоит новое знакомство с еще одним кандидатом в мужья. мама! но остановить танк было невозможно. «Ты эпиляцию сделала?» «Конечно. И даже надела кружевные панталоны. Кавалер оценит». «Перестань дерзить!» – возмутилась мама. «Женщина всегда должна быть в прекрасной форме. Сколько можно тебя учить?» «Мама, ты давно привела мне отменный вкус. Неужели ты думаешь, что твои инвестиции в меня кто-то перебьет?» «Вот что ты за человек такой, Кира!» Ты даже комплимент не можешь сделать без остроты. Могу, если вокруг будет царить чувство меры. Но пока такое явление в природе наших отношений не наблюдается. Я понимаю, почему твой декан не порекомендовал тебя на свое место. Кто выдержит такое высокомерие? Ну, для большей ясности. Я и не стремилась занять место декана. А во-вторых, давай прекратим обмен любезностями». И ты скажешь, когда станешь просто моей мамой, а не свахой. Так, Кира, перестань тыкать палкой в колесо и будь хорошей девочкой. Мы ждем тебя сегодня в семь. «Сставлять палки в колеса, мама», – устала поправила я. «Какая разница, Кира? Не умничай». «Конечно, мама, я буду в семь. И не минутой позже». «Вот и умница». «Будь хорошей девочкой, Кира. Ты, как всегда, справишься», — погладила себя по голове я. «Бедный папа. Как он с ней прожил столько лет?» Хотя, если бы не любовь к чтению, наверное, реальность была бы для него невыносима. С постыдной иронией я подумала, что, наверное, отношения с родителями у меня тоже не сложились бы, если бы, как ни парадоксально, они не были ими. Отца я очень любила. Он заменял мне друзей и был добрейшим в мире человеком, но, к сожалению, слишком мягким, все принимающим близко к сердцу. С ним всегда было спокойно и уютно, но я не хотела его тревожить своими переживаниями, и чаще всего мы обсуждали только литературу. Он, как и я, любил читать. Иногда со страхом представляла, что папа так возится со мной лишь из-за своего родительского долга. и боялась, что однажды он окажется по другую сторону. Но, к моему безмерному счастью, папа всегда оставался единственным, кто принимал меня всю целиком и был рядом, несмотря ни на что. Глубоких душевных переживаний я с ним не обсуждала, но во всем остальном он всегда был авторитетным советчиком, а иногда и просто молчаливым объятием разрешал все мои сомнения и терзания. А с мамой все было сложнее. Она все время учила жизни, наблюдая мою неспособность выстроить здоровые отношения с кем бы то ни было. Ее непреклонное стремление познакомить меня с каким-нибудь молодым человеком, потому что с 20 лет я начала быть старой девой, а так не положено, и мне обязательно надо было выйти замуж, каждый раз выводила из равновесия. Отдельная квартира после двух лет по окончании университета, стало облегчением. Но это не явилось абсолютным спасением от материнского террора. Не успокоилась мама и тогда, когда узнала о моем бесплодии от доброжелательной подруги-гинеколога. С неуемным рвением взялась подыскивать жениха и самостоятельно проводила предварительную работу с кандидатами. Было ужасно неловко. А иногда просто смешно, когда очередной жених заявлял, что готов смириться с моим недугом, и взять такую убогую на попечение. Конечно, это было угодно только мужчинам в солидном возрасте. Унизительно и мерзко. В какой-то момент я просто сменила бунтарство на тактику соглашательства. Это немного, но снизило напор благих намерений. Но в любом случае все семейные посиделки оканчивались упреками, что я совсем не стараюсь быть нормальной женщиной, поучительными беседами и обсуждением новых вариантов, «Боже, и где она их только находит? Выписывает из эпохи Савдепа?» «Еще с одним родственником, 26-летним Николаем, мои отношения можно было описать в двух словах. Привет, пока». Добавить нечего. Брат всегда был занят исключительно своей жизнью. Хотя отношения у него тоже не складывались с женщинами. Но он никогда не доставлял хлопот ни родителям, ни мне». и проявлял несвойственную ему в обычной жизни теплоту три раза в год. На мой день рождения – Новый год и 8 марта, преподнося стандартные подарки. И обязательно конфеты с марципаном – единственную сладость, на которую у меня не было аллергической реакции. И еще, если брат присутствовал на одном из традиционных пятничных ужинов, то всегда сочувствовал мне по поводу стараний матери. Мы редко сталкивались с Николаем в повседневной суете, только если решали семейные вопросы. Конечно, я всегда могла к нему обратиться за помощью в случае чего, и он искренне и добродушно помог бы. Однако предпочитала решать свои проблемы самостоятельно. Если бы мама не была носителем устойчивого невроза, выдать замуж дочь, то, возможно, и с ней отношения могли сложиться по формуле «привет пока». С другой стороны, Безумная потребность мамы в моем благополучии иногда спасала от депрессии. Ей нужно было выполнить свою материнскую программу на каком-то кармическом уровне, и она просто вытряхивала из меня эмоции, на которые я уже, казалось, не была способна. Итак, ужин в семь. Нужно забрать голубое платье из химчистки. И почему бы не прикупить панталоны? Пенсия не за горами.